Повторил мистер Снотгресс. Где же он? крикнул мистер Пиквик. Мы можем только строить догадки на основании этого сообщения, отозвался мистер Снодгресс, извлекая из кармана письмо и вручая его своему другу. Вчера утром, когда было получено письмо мистера Оорля, извещавшее о том, что вы вернетесь к вечеру домой с его сестрой,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 Жизнь, дорогой мой, пиквик, стала для меня невыносимой. Дух, горящий в нас, подобен крюку насильщика, который поддерживает тяжелый груз мирских забот и тревог, а когда дух нам изменяет, ноша становится непосильно тяжелой. Мы падаем под ней, можете сказать, Рэйчел. Ах, это имя!